Глава восьмая. «Ура, рыжик! А жизнь, кажется, налаживается. Только нужно тщательно обдумать желание. Квартиру, конечно, не попрошу, согласись. Это будет наглость. Квартира только за подработку Снегурочкой. Просить деньги? Закончится и все. А может, работу попросить? Как думаешь, он сможет в той компании устроить мне собеседование на какую-нибудь должность? Мне ведь что угодно подойдет, лишь бы аванс сразу дали. стою Встаю. Кот по маленькой комнате ходит за мной по пятам. Нервничает беднега. В коридоре вдруг слышна какая-то возня, затем крики. Очень осторожно выглянула. И теперь в полном шоке. В квартире полиция, дверь в третью комнату вырвана из петель. И двое полицейских выводят оттуда худого лысого парня. Парень неистово сопротивляется, орёт, выкручивается. В его выпученных глазах бешеное, совершенно невменяемое выражение. «И это мой сосед» догадываясь, кто рвался ночью в комнату. Парни увели, его комнату обыскали, а затем взялись за соседнюю комнату, потребовав от ее обитателей предъявить документы. Кажется, с документами там тоже какая-то проблема. Начался переполох, опять крики, и этих моих соседей тоже начали выводить одного за другим. Появилась хозяйка квартиры. Вновь начались уже с ней какие-то разборки, но тут добрались и до меня, так что переключила внимание. Ко мне подошел один из полицейских, вполне вежливо попросил предъявить документы, спросил, как я долго здесь проживаю, задал еще пару уточняющих вопросов, а затем сказал собираться и выезжать, поскольку у хозяйки квартиры сейчас будет много проблем с законом, а квартиру опечатывают. Ну вот, а у меня двое суток оплачены, но вряд ли мне кто-то деньги вернет. Тут мне собирать особо нечего, чемодан я не разбирала, почти полностью одета. Собралась за минуту. Опять кота в кофту, на чемодан и вперед. Надо как-то теперь дожить до вечера. Устала жутко. Целый день мы с котом гуляли. Без денег гулять не особо весело. Если замерзала на улице, заходила посидеть в торговые центры. Животными туда нельзя, поэтому, когда мой большой рыж попадался на глаза охране, нас оттуда вежливо просили уйти. В общем, долгий был денёк. Доело последние съестные припасы. Денег тоже уже, можно сказать, нет. На работу к Морозу приехала заранее. Опять начались проблемы с охраной, как только те увидели и кота. Сразу подошли, начали расспрашивать, кто, куда, кому. Пояснилось, что навстречу к Льву Константиновичу Лазареву и что он скоро должен спуститься. Особо ни на что не надеялась, но от меня тут же отстали. Только чемодан и, по возможности, кота попросили убрать за их стойку, чтобы не было проблем. Чемодан убрала, кот, к счастью, благополучно уснул на самом чемодане. Устал мой маленький. Сама я села на диванчик и жду. Конечно, ехать сейчас исполнять роль снегурочками не особо хочется. Мысли только о горячем душе и мягкой чистой постели. Но отыграю в лучшем виде ради заветного желания. Наконец, когда основной поток сотрудников покинул здание, в холе появился Дед Мороз. На этот раз вполне себе такой характерный наш, а не заморский. С длинным блестящим посохом, бело синим пальто, Обрадовалась Морозки как родному, хотя ведь почти незнакомый мне мужчина. Здравствуйте, Лев Константинович. К счастью моему нет предела, широко улыбаюсь. Здравствуй, Снегурочка. Басит из-под густой бороды мужчины и хитро не подмигивает. Ну что, пошли? Ага. Лев разворачивается к выходу, а потом резко снова ко мне. Да, еще у меня к тебе будет серьезный разговор. Я вся внимание. Давай лучше в машине. Не уверен, что тебе понравится моя идея, но я буду настаивать. Хорошо. Я полна энтузиазма, и вообще мне море по колено. Исполнение желаний близко. Спешу к стойке охраны и выуживаю оттуда свой чемодан и сонного кота. Накладные брови Дедушки Мороза удивленно взлетели вверх. Аленушка, это как понимать? Так случилось, Лев Константинович. Можно Рыжик с нами поедет? Он совсем не помешает. Хм. Мужчина оглядел с любопытством глазеющую на нас охрану и сухо приказал. Идем. И все было бы ничего, но в этот момент окончательно проснулся Рыжик, оглядел Деда Мороза, принюхался и с истошным грустным мявом тут же поспешил ко льву. Вот теперь мои брови удивленно взлетели вверх, поскольку я впервые вижу, как мой царственный кот, задрав хвост, и, выгибая спину, трется о человеческие ноги, урчит, мурлычит и всячески демонстрирует свою великую любовь к человеку. Да, неожиданно. Это позавчера рыжь привередничал и смотрел на неизвестного гостя мужского пола скептически. А теперь на тебе, смотрите, как старается понравиться. И ведь реально все понимает, кто наш возможный спаситель. За себя старается, и за меня тоже. Хотя я, когда Льва Константиновича увидела, тоже почти так же чуть к нему не бросилась только что не кошка. Лев в огромном изумлении. «Что с котом, Алёнушка?» — мыкаю. «Я думаю, он хочет, чтобы вы его к себе жить взяли. Вам кот случайно не нужен. Он очень воспитанный, интеллигентный, всегда готов выслушать и составить компанию, если нужно». «У меня нет живности, много работаю, дом почти не бываю, живность бы тосковала». «О, ты для рыжей это вообще идеальный вариант». Он самодостаточный, ему общество не особо нужно. Берете, а то с котом в гостиницы или на съемные квартиры не заселяют, а вам бы я рыжка отдала. С грустью, конечно, но лучше так. Нечего ему со мной мается. С надеждой смотрю на мужчину. к с ней, с работой даже, хотя бы кота пристроить. Так, Аленушка, в машину. Машину только машину. Выходим к знакомой газельке, а в ней моя куртка и старая обувь, ведьма. Так все тут и валялось. Машина тронулась с места. Рассказывай, что случилось, командным тоном потребовал Дедушка Мороз. После того, как кота увидел, он стал вести себя как большой начальник, а не сказочный персонаж. Строгие, короткие отрывочные фразы, приказы рассказала о своих злоключениях льву и наверняка послушивающему молчаливому водителю. Хотела не все рассказать без деталей, но Лев выспрашивал все очень скрупулезно. Узнал все даже про тараканов и ночного гостя. «Да, дела!» — со вздохом произнес мужчина и снял бороду и шапку. Задумался о чем то «Ты ради желания сегодня приехала? Говори сразу, какое!» «Ну...» — нервно тереблю загревы крыжи. «Я бы хотела узнать насчет работы. Может, в компании есть какая-то вакансия? Любая. Только чтобы аванс сразу выдали, а то нам с Рыжим ночевать негде». Говорю, о самочувствую, как мои щеки пылают все жарче и жарче.